Глава пятая. Кралась в собственную квартиру, очень напоминая ночного вора. Засиделась. И хоть моя квартира, но всё равно было очень неудобно шуметь в первом часу ночи. Уж лучше утром. Скинула куртку и тихонько пошла через гостиную, когда вдруг услышала. «Можешь не красться?» Оказывается, не спит. И чего не промолчал? Оставив без комментария, его едкое замечание выпрямилось и нормально пошла Решила считать, что его нет. И часто учительница так поздно возвращается домой. Моментально застыла на месте. а Обнаглел, что ли? Если я учительница, то у меня личной жизни нет. Все? Крест в руки и молиться на учеников? Люблю свою работу, но не до фанатизма. И я не где-то там пила и буянила, а гуляла со своим парнем по ночному городу после вкусного ужина, которым накормил меня Тимофей кстати, очень красивому, — развернулась и пропела. «Я забыла отчитаться. Ничего не перепутал?» «Это твой жених?» Сосед совсем не слушал меня, задавал свои вопросы. «Странный, видать, заскучал. Не твое дело. Любовник?» «Да парень он, парень. Он бабник, зря теряешь время». «Он, в отличие от тебя, целыми днями работает помощником нотариуса и, к тому же, умеет краны крутить, как и все, что может потребоваться от мужчины». «Уже нажаловалась?» — брезгливо бросил, словно в этом и не сомневался. «Да ну и пусть». Меня до сих пор трясло, стоило вспомнить, что этот умник натворил в моей квартирке. Естественно, только и делала, как тебя обсуждала нерадивого заявила, не желая признаваться, что рассказ о нем продлился максимум 10 минут, как и не стала говорить, что называла его Диной. Спать хотелось, а не обиды выслушивать. Не сомневалась, что «Расскажи я», он бы всю ночь стучал под дверью, рассказывая, какой он крутой в бизнесе. «Все равно зря теряешь время. На себя посмотри. Мне нужна идеальная женщина, но у меня есть друзья, и один из таких — Саня». «Взгляд, жесты. Он всегда использует женщин. Сам же в поисках достойной «Вот же козёл. Кстати, и тут Саня тоже». «Не поняла, братец, на что намекает?» «То есть, по-твоему, я недостойная?» «Ты простая. Внешность у тебя далека от идеальной и характер невыносимый. Не представляю, кто сможет тебя вынести». Чем дольше этот гусь говорил, тем больше я задумывалась о том, что первый час ночи — вот совсем не позднее время для завывающих криков. На всякий случай можно подушку взять в подмогу или тряпку, желательно грязную, чтобы рот ему закрыть. Когда буду учить, как не стоит обижать девочек. Ты посмотри, как его разбаловали. Сам даже разогреть еду не может, а возомнил себя идеальным. Смея оценивать других. Выскочка. Ты на себя посмотри, змей ядовитый. Кому ты такой ущербный нужен? Я нужен, поэтому и выбираю женщин. Не сомневайся в этом. Выбирает он. Хм, уверена, через время эти идеальные красавицы от тебя бегут, сверкая пятками. Я всю жизнь видел, как моего отца обманывают, поэтому не заводил такие отношения. Искал ее, Кристину. А перед встречей она знала о твоей жизни и принципах? «Нет, не верю. Твоё дело, она невероятная, добрая и простая, с огромным сердцем, любит детей и хочет всю жизнь провести рядом со мной. Послушная, милая и может поддержать разговор. Она идеальна во всём». «Сам придумал её? Неужели?» «Я вот не встречала. Хотя был момент сомнения и веры. В студенческие годы я подрабатывала в ресторане официанткой. Работала там администратором шикарная женщина, Валерия Николаевна. Все на неё нарадоваться не могли, даже я. И поддержит добрым словом, и подменит, и безумно любит своего мужа и его родственников. Ну, просто святая в глазах каждого. А потом недостача в триста тысяч. На всех думали, кроме ангелочка. Позже поймали, когда за добавкой пришла. И главное, когда ее попытались остановить, голову охраннику проломила а всех присутствующих так красиво обласкала ругательствами, что некоторые в интернете искали значение этих определений. Конечно, есть хорошие люди. Много, если повезет встретить на своем пути, но и у них есть свои тараканы. Как без них? Прямо не терпится увидеть этот идеал с улыбкой пропела. У кристина заболела бабушка. Как только получится, она непременно приедет. — Ага, надеюсь, она посуду мыть умеет, раз жених ни на что не годный. Или вы два инвалида в хозяйстве? — Я ведь извинился. — А я не извинила. Ремонт на твоей совести, понял? — Если это моя квартира, то ее и в таком виде купят. — А если моя... Ты мне тут отличный ремонт организуешь, и предупреждаю, если стены не высохнут или зацветут тёмными красками, я тебе обещаю ад на земле, и плюс подам в суд». «Хорошо, что не убьёшь», — весело заметил он. «Уже после суда, если мой иск не удовлетворят». «Удивляюсь твоей кровожадности. Странно, что хоть кто-то на тебя позарился». «Опять двадцать пять. Вот чем не права?» Или привык, чтобы сюсюкались и выпрашивали тонким голосом? Обойдется как-нибудь. Например, мне из сказки «Морозка» особенно баба Яга нравилась. Да и на новогодних праздниках вечно мне давали отрицательных героев, утверждая, что очень хорошо играю. Так что не судьба ему. Зато на тебя нет, если еще слово скажешь. хищненько так сказала и сделала шаг к нему. Даже в темноте парень увидел это и вскочил с диванчика щелкнула зубами. Вот чего он вечно прыгает на нем, как молодой жеребец перед случкой Диванчик еле дышит с тех времен, как бабуля достался от мамы. А прошло еще много лет, и ничего. Дожил до наших дней. Но нет же, этот дохлый упырь приехал с целью загубить такой хороший раритет. «Ты опять?» С волнением начал он, оглядываясь по сторонам. «Полотенце заменим подушкой». Великодушно сообщила, делая еще шаг к нему. — Ты сумасшедшая? — С тобой, видимо, да, но ты мне не оставил выбора. Такой мерзкий, что аж тошно. Нараздался громкий вздох. Исаев поднял руки и произнес. — Ладно, сдаюсь, я понял. — Хорошо. — И что ты понял? — Я больше не говорю о тебе. — А лучше, чтобы ты вообще со мной не разговаривал. — Постараюсь. — И что по ремонту? — — Хорошо. Даже не поверила. Жмот так быстро сдался, а я даже подушку не взяла. — Так мы договорились? — Договорились, — буркнул братец-кролик. — Тогда завтра жду расписку. — Невероятно! — мужчина взъерошил свои волосы. — Хорошо, но только давай уже ложиться. Завтра на работу. — Да, на работу. — Надеюсь, завтра квартиру не угробишь? я буду поздно у меня сделка только собралась идти но тут остановилась муж очень хотела его порадовать не рассчитывая что ты мать что то получится у меня хорошие шансы я в курсе но мой адвокат работает так просто мы не сдадимся так что готовься к войне ты как рот открыл я сразу поняла это так что приготовься убраться из нашего города после суда москва зовет «В любом случае, я буду здесь открывать бизнес. Дешевле, да и опыта наберусь». На этой нотке я поняла, что больше разговаривать не стоит. Объяснились, всего друг другу нажелали, пора отдохнуть. Как говорится, чтобы с новыми силами в атаку. «Я почему тебя ждал?» Вдруг начал мямлить он деловито. «Я тут подумал и решил». Проигнорировала его слова и направилась в свою спальню. Дмитрий там ещё что-то говорил, поэтому громко закрыла дверь, чтобы не слышать. Устала. Быстро раздевшись, забралась в свою кроватку и закрыла глаза, моментально засыпая. Утро вечера мудренее. И вот, наконец, пятница. Дождалась. А это значит, что можно будет поспать. Да, сладенько и без посторонних шумов до обеда. Но это единственный плюс. Потом рвану на дачу. Там уже всё поспело и с нетерпением ожидала меня. Нужно компоты катать, варенья варить, овощи собирать. Да чего только не нужно, задумалась. Одна не справлюсь, пора позвать подругу, Наташу Пушкову. Мы вместе учились, только она в университете английский преподает, а я в школе. Познакомились раньше, во дворе. Ее бабушка с дедушкой жили в доме напротив нашего. Хорошая подруга, которая всегда поддержит, похвалит, поругает, ну и поможет собрать ягоду». Пушкова проживала в отдельной квартире, которую купили ей родители. Они у неё классные, дружные, как и вся родня. Один минус. На всех праздниках в самом разгаре празднования начинают сватать и просить внуков. Как-то так. Кстати, у Наташи машина есть, так что заодно баночки перевезёт. Хорошее дело. Завтра как раз она будет свободна, если судить по последней нашей переписке. А вот на следующих выходных у её мамы юбилей. «Пожалуй, эта судьба нам встретится. Нужно заранее подругу поддержать». Только вошла в дом, как увидела старшую по дому. Она расхаживала из стороны в сторону, кого-то ожидая у лестницы. Вступила в направление своей квартиры, как услышала. «Юля, а вот и ты! Что ж ты, юлия так издеваешься над инвалидом?» Понятно. Она ждала меня. Ей не терпелось пообщаться, что видела по ее выражению лица, по движениям. Руки в боке, глаза прищурены, нос кверху. Одним словом, королевна пришла отчитывать холопку. «Вы про кого?» «Так про брата твоего. Навалила на него столько работы, а сама гуляет ночами. Совсем стыда нет». «Коллегу, значит? Ну он как? Придумал». «Умно». нажалась пробел. Переговорщик недоделанный. Как только вернусь домой, сразу же исправлю несоответствующий моментик в его здоровье, а то ведь непорядок. И чем же завалило? Так он после операции, а ты хозяйство на него скинула. Получается, еще и скинула на этого тунеядца свое хозяйство. Угу, какая я ужасная. Парень-то переработался, бедняжка. Хотела проигнорировать но, заметив, как Швабрина поставила ногу, преграждая путь к моей квартире, поняла, что без общения не обойтись. Что ж, пообщаемся. «Ну что вы, какое хозяйство? Просто он у нас такой непоседливый, работящий, только бы починить да прибить. Вы обращайтесь, ему будет в радость». Говорила и улыбалась с каждой секундой шире и шире. «Раз я плохая, нужно соответствовать». «А я думала...» «Ну что вы, как я могу? Да и что у нас убирать? Вечно я на работе, и приготовить некогда. Посуда редко когда используется. А вот вчера, пока на работе была, Дмитрий такой пирог приготовил, пальчики оближешь. А какой невероятный рассольник. м, -м Вот и убирал за собой». «Ммм, тогда понятно», — протянула Вера Александровна. «Если вам помощь нужна, вы к нему, только к нему». Он такой мастер и никому не откажет. Настоящий мужчина. «А когда можно?» — предприимчиво спросила соседка. «Ну, как через недельку восстановится?» «Не инвалид? Ну что вы, как можно?» «Приходит в себя после операции. Руку сломал. Помогал другу отца крышу стелить на даче. Вот случайно и навернулся оттуда. Но не переживайте, уже заживает, ведь крепкий и сильный». «Ну, я, видно, не так поняла. Да, он что-то говорил про больницу, руку, но как-то не вслушивалась. Ага, зато не поленилась несколько часов караулить меня, чтобы поругать. Иногда нужно, нужно...» Улыбка у меня уже сокращалась, мышцы лица болели. «После операции он, но не инвалид. Ну, как поправиться, мы придём», — пообещала, довольно сложив руки на груди. «Непременно». «Он будет ждать. Знаете, его хлебом не корми, дай только поработать. Широкой души человек». «Это да, мы понимаем. А соседи вы совсем немного залили. А у самих как?» «Ну, все вытерли насухо, а когда уходила, обогреватель поставила». Призналась, представляя, какой счет у меня будет за свет. «Он на таймере отключается при перегревании, но выхода не было. Не хотелось, чтобы сырость пошла». «Это правильно. Только электроэнергия столько. Надеюсь, не подключаетесь к нам?» Спросила с таким видом, будто ожидала слезных признаний в подлости. Притом, ее любимый вопрос. Вечно ей что-то мерещится. Если честно, уже начала думать о том, что старшая по дому сама подключается или что-то скрывает. «Главное — стены». «Это точно. Но тогда мы позже. Придем к Дмитрию?» «Конечно-конечно, он всегда ждет». «Юль, а ничего такой брат у тебя, сразу видно, не родное. Ох, не родной. И столько радости в её голосе прозвучало, что стало не по себе. И всё. После такого комментария моя улыбка полностью ушла, остался оскал. Вот же чёрствая бабулька. Это намёк, что я никакая и не путёвая, в отличие от моего невероятного братца. А он трепло. Ещё каких поискать нужно, и меня провоцирует. Это же надо, как он отвертелся. Теперь пусть всем бабулькам нашего дома помогает. Они быстро припрягут и, естественно, научат. Спокойно, с расстановкой. Тут со стороны двери раздалось протяжное мычание. «Мама!» Сынок старший по дому очнулся. «Мечта всех женщин. Мамина сокровище» по голосу было понятно что вот только проснулся улыбнулся и теперь нужно водички ему подать покормить по головке погладить и сопли подтереть ой сынок воскликнула швабрина обращаясь ко мне а не к нему с таким восторгом будто он ей там ремонт делает на свои деньги появилось страстное желание прокомментировать почему нет когда она вечно первая на меня нападает а я не буду не скажу я ей «Ничего не скажу, мне плевать. Это она нападает, а я...» «Ой, Тимур, и надолго, сынок, у вас?» — сказала быстрее, чем подумала. Швабрина скрипнула зубами, да так, что, вероятно, зубная эмаль отлетела. А её оскалу позавидовала бы разъярённая львица. Были бы клыки, она бы их обязательно продемонстрировала и цапнула. Обнажённые клыки — верная угроза». Но, слава богу, у неё их нет, поэтому Швабриная оставалась улыбаться, да так, как будто лимонов съела как минимум два килограмма. — Отдыхает он у меня? — Здорово. А от чего отдыхает? — Так работа престижная. Без него никак и никуда. И вот, наконец, в отпуске. Может позволить себе расслабиться. — Это да, можно. Только вот девушки ему прохода не даёт. Продавщица в алкогольных магазинах кое-как сдержала себя от вопроса по факту. «Правда?» «Да. Вот и Сонька, жена его непутевая, приезжала. Она просила вернуться, ведь куда ей лучше найти? Руки у него золотые, хороший семьянин, ну вот же выдумщица. Его жена давно на всех фотографиях с новым мужчиной, что знаю точно, специально подписалась на нее в одноклассниках». «Да вы что? Тогда, наверное, помощь Дмитрия вам не понадобится. Если золотые руки сам все сделают и в лучшем виде...» Вера Александровна начала причмокивать губами, не ожидала. «Ну, так да, в лучшем виде...» Протянула Швабрина и бросила взгляд на свою дверь. Ручка болталась уже как две недели, сынок ее сломал. Я как раз момент уловила, когда вышла проверить, кто там в час ночи поет песню группы любэ «Давай за». Хорошая песня, но в исполнении соседа звучала довольно агрессивно. В общем, эти золотые руки так ничего не отремонтировали. «Ну, конечно, я понимаю, но если соседкам нужно, обращайтесь». «А ты когда замуж выйдешь?» — поспешно спросила соседка, тут же улыбаясь глазами. «Черт, не успела». «Ну что вы!» «Пока не до этого, а то попадутся дармоеды и корми их, да а они на диванчике будут лежать. Ведь бывают такие?» «Бывают. Поэтому работаю, присматриваюсь, а там судьба покажет. Ты смотри, долго будешь присматриваться, так и проживешь одна в бабкиной квартире. Тебе чай уже тридцать?» «Нет, так нечестно. Ну уж слишком. Захотелось в зеркало посмотреться. И все равно не верю». — Ну, не красавица, но выгляжу нормально. Только двадцать пять на горизонте мелькает. — Вашими молитвами, конечно, выйду, и будем мы здесь жить и каждый вечер устраивать романтические вечера с музыкой. — После десяти музыка запрещена, — с недовольством рявкнула женщина, уже не взлюбив моего романтичного, придуманного мужа. И вновь послышался скрипучий голос сыночка. — Пить дай, дай пить! Кого-то он мне напоминал. Желторота в гнезде, щелкающего клювом в поисках еды. В какой-то момент стало жалко соседку. Всю жизнь с ним нянчится, и толку нет. В старости отдохнуть не может спокойно. Взрослого спиногрыза защищает и тащит на себе. Но она ведь мать. Любого будет защищать. Отвернулась к своей квартире, не желая продолжать тему. Пора нам... Протянула и сделала шаг к двери, открывая ключом. «Доброй ночи, Вера Александровна!» добрый Юля!» Со вздохом протянула она и поплелась к себе. Я же вошла в коридор и, бросив сумку на тумбочку, прямым ходом направилась в зал. Пусть света нигде не было, но телевизор я чётко слышала. А именно, свой любимый сериал. Всё-таки братец стащил мой жёсткий диск. «Хитрый воришка!» Исаев лежал на диване, уткнувшись лицом в подушку, накрывшись моим пледом, который стянул с кровати. Совсем бессмертный. Почти подлетела и резко содрала свой плед. Но он нормально не отреагировал, только как-то странно подал хриплый голос и вдруг задрожал. Нахмурилась и наклонилась к мужчине, прикасаясь пальцами к шее. Даже без градусника могла точно сказать, что у него высокая температура под сорок.